Глава 36. Уллаторнские забавы. Акт 1. Принимать гостей, а главное развлекать их, выражение слишком общее и далёкое от истины. Дело в наши дни настолько хлопотное, что остаётся только удивляться, почему люди с такой охотой берутся за него. Их логику трудно постигнуть. Если бы те, кто даёт званые вечера, и не жалеть силы труда в честной надежде доставить удовольствие своим гостям, получали удовольствие, бывая на чужих вечерах. Это ещё можно было бы понять. Признательность побуждала бы их переносить ради других те же мучения, которые другие переносили ради них. Но ведь все твердят, что ходить по гостям столь же скучно, как и принимать гостей. И судя по их виду на званых вечерах, они говорят правду. Развлекать гостей. Да у кого хватит самодовольства и самоуверенности утверждать, будто он способен развлечь своих гостей? Это по силам клоуну или танцовщице в коротенькой юбочке, иногда певице или певцу. Но все перечисленные лишь исключения. Молодые люди и девицы разбиваются на парочки, повинуясь велению природы, точно птички весной, и безвкусно развлекают друг друга, а прочие даже не пытаются. Дамы, распахивая двери своих домов, скромно признают свою неспособность занять гостей и полагаются больше на восковые свечи и обивку мебели. Джентльмены, по-видимому, возлагают надежду на свои белые жилеты. Ко всему этому, на радость чиновников добавляется шампанское и те деликатесы, которые мода ещё позволяет считать съедобными. Но даже и в этом отношении свет измельчал. Все вкусные супы ныне под запретом, и в домах наших друзей Средней руки адвокатов, врачей и чиновников. Не всем же дано жить вельможами в раю, полном ливрейных лакеев. Нам предлагают холодную картофелину в качестве завершающего штриха к ломтику холодной баранины. Увы, в вечность канули счастливые дни, когда можно было сказать соседу за столом «Джонс, позвольте положить вам пюре из репы». не передадите ли вы мне капусту а как приятно было пить вино с миссис Джонс и мисс Смит со всеми Джонсами и со всеми Смитами нынешние застольные обычаи безусловно более экономны мисс Торн однако смело попыталась сойти с проторенного пути и сделать всё чтобы развлечь своих гостей увы Попытка её увенчалась лишь скромным успехом. Они упрямо шли знакомой дорогой. Она играла им на свирели, но они не присали. Она предлагала им простой и честный домашний пирог с изюмом, на который пошли лучшая мука, сахар и яйца, но они предпочитали скверные вафли барчестерского кондитера, замешанные на мелу, клейстере и патоке. Бедная мисс Сторн, не она первая тщетно пыталась воскресить славу прошлых дней. Если мода подсказывает леди де Курси, что приглашенная на завтрак к двенадцати часам она должна приехать в три, никакое красноречие не убедит ее в преимуществах пунктуальности. Мисс Торн влилась себя надеждой, что пригласив друзей к 12 и настойчиво попросив их не опаздывать к названному часу, она сумеет усадить их за стол в 2. Безрассудная женщина, а вернее, наивная женщина, не осведомлённая о том, насколько ушла вперёд цивилизация, пока она старела. В 12 часов Мисс Торн ещё пребывала в полном одиночестве, блистая великолепием самого нового из своих многочисленных нарядов. Однако на ногах у неё были прочные ботинки, на голове простой и практичный чепец, а на плечах тёплая шаль. Мисс Торн заглянула в шатёр, спустилась к изгороди, несколько утешилась мыслью, что ребятишки во всяком случае веселятся от души. Поговорила через канаву с миссис Гренакер и посетила ристалище. Там трое-четверо молодых фермеров крутили перекладину и тыкали в мешок с мукой совсем не тем способом, о котором думал изобретатель этой забавы, но жаждущих состязаться всадников не было видно ни одного. Мисс Торн взглянула на часы. Они показывали только четверть первого, а Гарри Гринакер обещал подъехать в половине первого. Мисс Торн вернулась в гостиную непривычно торопливой походкой, ибо опасалась, что графиня уже приехала и её некому встретить. Но спешила она напрасно. Там никого не было. В половине первого она заглянула на кухню, Без четверти час к ней присоединился её брат, и тогда же прибыла первая светская гостья. Доложили о миссис Крентендрем. Впрочем, подобная формальность была излишня. Голос почтенной дамы раздался в гостиной ещё когда она шла через двор, понася злосчастного извозчика, который привёз её из Барчестера. В эту минуту мисс Торн даже обрадовалась тому, что ещё большая светскость остальных гостей избавила их от яростной бури негодования миссис Клентонтрем. "Ах, мисс Торн, взгляните-ка", сказала миссис Клентонтрем, едва переступив порог гостиной. "Взгляните на мой рокилор. Он испорчен и непоправимо. Я не стала бы его надевать". Если б не знала, что вы хотите, чтобы мы все были одеты по парадному, но так я и чувствовала. Боже, боже мой! 25 шиллингов за ярд. Из вощичьи лошади вдруг дёрнули, когда миссис Клентонтрем выходила из коляски, и она чуть не упала под колесо. Миссис Клентонтрем принадлежала к дням минувшим, а потом пользовалась расположением мисс Торн, хотя никакими иными достоинствами не обладала. Мисс Торн приказала горничной заняться Рокилором и одолжила пострадавшей одну из лучших своих шалей. Затем доложили о мистере Эербине, И он тут же был поставлен в известность о беде, приключившейся с миссис Клянтентранм, и о её намерении ничего не платить ни извозчику, ни его хозяину, хотя добавила она: узнают они об этом только после того, как её доставят обратно. Затем послышались громкие шорохи в чуланчике, где дамы оставляли свои мантильи и накидки, дверь распахнулась, и лакей не слишком уверенно доложил о миссис Лукилофт, двух мисс Лукилофт и мистере Огестисе Лукилофте. Бедняга. Мы имеем в виду лакея. Он прекрасно знал, что миссис Лукилофт тут не место. что её тут не ждут и совсем ей не обрадуются. Но у него не хватило духу объяснить толстой даме в декольтированном платье с короткими рукавами из атласа по 8 шиллингов за ярд, что она ошиблась дверью. Он не посмел намекнуть барышням в белых бальных туфельках и длинных перчатках, что им отведено место на выгоне. И миссис Лукилофт добилась своего. прорвалась мимо стражи и проникла в крепость. Она заранее знала, что ничего приятного ее там не ждет, но зато впредь она сможет с полным правом хвастать, что пребывала на лужайке в обществе их сквайра, мисс Торн, графини, епископа и все окрестные знати, пока миссис Гринакер и ей подобные бродили по парку с батраками. Миссис Лукилофт одержала большую победу, и можно было рассчитывать, что с этих пор Барчестерские торговцы без колебаний будут адресовать письма её мужу как Т. Лукилофту эсквайру. Мужество миссис Лукилофт преодолело все препятствия, и она вплыла в Уллаторнскую гостиную, исполненная торжества. Однако её детей несколько смутил оказанный им приём. Не в характере мисс Торн было оскорблять своих гостей, но она не могла наизпустить безнаказанно подобную дерзость. "О, миссис Лукилофт, это вы?" сказала она. "А это ваши дочери и сын? Ну, мы очень рады вас видеть, но жаль, что вы так декольтированы, ведь мы столько времени проведём на воздухе". Не одолжить ли вам шали? Да не нужно, мис Торн, спасибо, ответила мать семейства. Мы с девочками всегда гуляем в декольте. О, неужели, сказала мис Торн, содрогнувшись, но миссис Лукилофт этого даже не заметила. А где же Лукилофт? спросил хозяин дома, подходя, чтобы поздороваться с женой своего арендатора. Каковы бы ни были грехи этого семейства, арендная плата вносилась исправно, и потому он не хотел их обижать. — Голова у него разболелась, мистер Торн, просто шагу ступить не может, а то уж в такой-то день он бы обязательно приехал. — О-о-о, — сказала мисс Торн, — но если он так болен, вы, конечно, предпочтете быть возле него. — Вот уж нет, мисс Торн! — Мисс Торн! ответила миссис Лукилофт. Это у него жёлчь разлилась, и тот он рядом с собой никого не терпит. На самом же деле мистер Лукилофт был благоразумнее, а может быть, трусливее жены и не пожелал врываться в гостиную мисс Торн, а сидеть среди плебеев, когда его жена пребывала среди патрициев, он, разумеется, не мог, и потому предпочёл просто не покидать розового куста. Миссис Лукилофт вскоре очутилась на кушетке, девицы на двух стульях, а мистер Огест возле двери, где они оставались до тех пор, пока их не усадили всех четверох рядом в нижнем конце обеденного стола в зале. Вскоре прибыли Грантли, архидиакон, миссис Грантли, их две дочери, доктор Гвин и мистер Хардинг. Несчастью, почти в тот же миг к воротам подъехала и карета доктора Стенхоупа. Выглянув из окошка, Эленор увидела, что её свояк помогает жене выйти из кареты и сразу же откинулась на сиденье в надежде остаться незамеченной. Поездка оказалась ужасной. Учтивость мистера Слоупа Было даже ещё более липкий, чем обычно, и хотя он ничего такого, как будто не сказал, Эленор вдруг заподозрила, что он имеет на неё виды. Неужели её поведение и вправду давало основания думать, будто он ей нравится? Неужели архидиакон и мистер Эйрбин были правы, а она ошибалась? Шарлотта Стэнхоуп также следила за мистером Слоупом, и пришла к выводу, что ее брату не следует терять времени, если он хочет заполучить вдову. Она с сожалением подумала, что, пожалуй, следовало бы отослать Берти Вулла Торн раньше них. Доктор Грантли не успел увидеть свояченицы в обществе мистера Слоупа, зато их увидел мистер Эйрбин. Он вышел с мистером Торном поздороваться с миссис Грантли и задержался на крыльце, пропуская перед собой всех остальных. Эленор мешкала сколько могла, но она сидела возле дверцы, и когда мистер Слоуп, выйдя первым, предложил ей руку, она не могла уклониться от его помощи. Мистер Эйрбин, ожидавший, пока миссис Грантли кончит здороваться с кем-то в дверях, увидел, что из подъехавшей кареты вышел какой-то священник, Сразу догадался, что это мистер Слоуп, и тут же увидел, как этот священник высаживает из кареты миссис Болт. Увидев всё это, мистер Эйрбенс с печалью в сердце вошёл в дом вслед за миссис Грантли. Элинор, однако, была избавлена от дальнейшего унижения. Через двор её повёл доктор Стенхоуп. а мистеру Слоупу пришлось, расточая свою учтивость на ветер, предложить руку Шарлотте. Едва они прошли в дом, а из дома на лужайку, как с громовым стуком и шумом, всегда сопутствующим на жизненном пути великим людям, к воротам подкатили прауди. Сразу стало ясно, что прибыл не какой-нибудь заурядный гость. Один лакей шепнул другому, что это епископ, и новость тотчас облетела всех зевак, всех чужих конюхов и кучеров. Епископ и его супружница шли через двор в сопровождении настоящей свиты, и его преосвященство был рад заметить, что в приходе святого Йолда церковь почитают с надлежащим благоговением. Затем гости повалили в валом На лужайке стало тесно, в гостиной нигде яблоку было упасть. Жужжали голоса, шёлк шуршал о шёлк, муслин сминался о муслин. Мисс Торн повеселела и вновь вспомнила о дорогих её сердцу забавах. В дальнем конце лужайки гостей ждали мишени, луки и стрелы. Там сады выходили к выгону широким полукругом, и было где разгуляться вольным стрелкам. Мисс Торн собрала всех дщерей Дианы, способных натянуть тетиву, и повела их к мишеням. С ней шли барышни Грантли, барышни Прауди, барышни Чедуик, две дочери дородного канцлера и мисс Ноул. А за ними следовали Фредерик и Огест Чедуики, юный Ноул из Ноул-парка, Фрэнк Фостер из Вязов, мистер Веллим Диц. франт-нотариус с Хай-стрит, а также преподобный мистер Грин, преподобный мистер Браун и преподобный мистер Уайт, каковы и трое, повинуясь глазу долга, неотступно сопровождали трех мисс Прауди. — Вам случалось состязаться на ресталище, мистер Фостер? — спросила мисс Торн, ведя свой отряд через лужайку. — Ресталище? — Повторил юный Фостер, считавший себя знатоком конного спорта. Это род барьера, мис Торн. Мис Торн пришлось объяснить суть благородной забавы, которую она имела в виду, а Фрэнку Фостеру пришлось сознаться, что состязаться на ристалище ему никогда не доводилось. Так не хотите ли, спросила мис Торн. Здесь и без вас достаточно народу. Что ж, пожалуй, ответил Френк. Ведь дамам, вероятно, тоже можно пойти посмотреть. Конечно, ответила мисс Торн, если им будет угодно. А если вы решите принять участие в состязании, мистер Фостер, они, я думаю, захотят полюбоваться вашим искусством. Мистер Фостер взглянул на безупречнейшие панталоны, которые только накануне прибыли из Лондона. Они, во всяком случае, на его взгляд, отлично подходили для пикника или сельского праздника, но садиться в них на лошадь он не собирался. К тому же, как и мистеру Торну, его отнюдь не прильстила мысль о несущимся вслед за ним мешке с мукой, о котором упомянула мисс Торн. "Право не знаю, мисс Торн", сказал он. "Я не так экипирован". Мисс Торн вздохнула, но промолчала. Оставив лучников их луком и стрелом, она хотела вернуться в дом. Однако, проходя мимо калитки, она решила заглянуть в парк, чтобы своим присутствием поощрить Йёменов, раз уж её аристократические гости не пожелали присоединиться к их более мужественным забавам. И мисс Торн снова направила свои стопы к кристаллищу. Там к своему восторгу она увидела Гарри Гренакро на лошади с шестом в руках, окружённого приятелями, которые всячески его подбадривали. Она остановилась и одобрительно кивнула ему. "Я начну с ударяня", спросил Гарри, довольно неуклюже перехватывая шест, а его лошадь, непривыкшая к наездникам с подобным оружием, Нервно переступила с ноги на ногу. «Да-да», — сказала мисс Торн, как торжествующая царица красоты, стоя на перевернутой бочке, попавшей туда неведомо как. «Ну ладно», — сказал Гарри и повернул лошадь, чтобы разогнать ее в голоб. Квадратная доска на конце перекладины была прямо перед ним. Ее он и должен был поразить своим копьем. Если бы ему удалось попасть в самую середину и не замедлить галопа, мешок с мукой, подвешенный на другом конце завертевшейся перекладины, не должен был его задеть. Но если бы всадник замешкался, то по расчёту строителей мешок хлопнул бы его по затылку и в наказании за неуклюжесть обсыпал бы мукой на потеху зрителей. Ради своей госпожи Гарри Гренакер готов был принять мучную ванну, а потому смело пришпорил коня, взяв капьё на перевес, как умел. Но он этого не умел. Да и снаряжение его, возможно, было не самым лучшим. Во всяком случае, он нечаянно задел шестом морду своей лошади. Она шарахнулась, вздыбилась и бросилась в сторону от столба. Гарри умел справляться с лошадьми, но когда он зажал двенадцатифутовый шест под мышкой и попробовал схватить уздечку, конец шеста попал между задними ногами коня. Всадник, конь и шест покатились по земле. Гарри описал шестифутовую дугу над головой лошади, и бедная мисс Торн чуть не упала со своей бочки без чувств. Батюшки! Да он нас смерть трошился, вскрикнула какая-то женщина, возле которой он упал. Господь упокой его душеньку, сказала другая. Мать-то, мать-то как жалко. Напридумывали тут всякие игрыща, проворчала старуха. Шею он сломал, это уж верно, заметила её соседка. «Бедная мисс Торн!» Она услышала все это, но не упала в обморок. Полумертвой от ужаса, она пробиралась сквозь толпу. «Его мать! Его бедная, бедная мать! Нет, она никогда себе этого не простит!» Муки мисс Торн были невыносимы, ноги почти не держали ее, и она не сразу добралась до того места, где злополучный юноша лежал на земле, а двое-трое мужчин ощупывали лошадь, которая пошатываясь поднялась с земли. Но наконец она очутилась возле молодого фермера. Колени-то у него целы? Ради бога, скажите, он разбил колени? спрашивал Гарри, медленно поднимаясь и потирая левое плечо правой рукой. В эту минуту его заботили только колени отцовской лошади. Мисс Торн скоро убедилась, что шея Гарри и все его кости целы, и что уши всё, он не слишком сильно. Но с этих пор она никогда больше не устраивала состязания на ристалище. Элинор покинула доктора Стенхоупа, как только это оказалось возможным. И отправилась на поиски отца, которого нашла на лужайке в обществе мистера Эйрбина. Это её не огорчило. Она хотела как можно скорее сказать отцу, что хотящие они и слухи не верны, и была бы рада разуверить также и мистера Эйрбина. Подойдя к ним сзади, она взяла отца за локоть, а правую руку протянула священнику прихода святого Юолда. Как ты сюда добралась? спросил затем мистер Хардинг со Стенхоупами. Они не могли приехать все вместе, и сейчас карету отправили за сеньёрой. При этих словах Эленора увидела, что мистер Эйрбин смотрит на неё пристально и укоризненно. Она сразу поняла, в чём он её обвиняет. Его глаза словно говорили: "Да, ты приехала со Стенхоупами, но потому лишь что хотела быть с мистером Слоупом. И она добавила, по-прежнему обращаясь к отцу. Первыми приехали доктор Стэнхоуп, Шарлотта, я и мистер Слоуп. При этом последнем имени рука отца под ее пальцами слегка вздрогнула. В тот же миг мистер Эйрбин отошел от них и, заложив руки за спину, удалился по садовой дорожке. «Папа!» — сказала Эллинор. — Мне пришлось поехать в одной карете с мистером Слоупом. Этого никак нельзя было избежать. Я обещала поехать с ними до того, как узнала, что и он тоже едет. А тогда, если бы я отказалась, мне пришлось бы объяснить причину и пошли бы сплетни. — Тебя ведь не было в городе, и я ничего не могла сделать. — Да. Всё это она выговорила так быстро, что к концу своих оправданий совсем задохнулась. "Но я право не знаю, почему ты должна была что-то делать, милочка", сказал мистер Хардинг. "Нет, ты знаешь, папа. Ты не можешь не знать того, о чём они говорили в Пламстиде. Я в этом уверена. Ты знаешь всё, что сказал архидиакон, и как он был несправедлив, и мистер Эрбин тоже" Он мерзкий, мерзкий человек, но кто мерзкий человек, милочка? Мистер Эйрбин? Нет, не он, а мистер Слоуп. Ты же знаешь, что я имела в виду мистера Слоупа. Более мерзкого человека я никогда не встречала, и мне было очень неприятно ехать с ним в одной карете. Но что я могла поделать? З души мистера Хардинга начало спадать тяжёлое бремя. Значит, и архидьякон со всей своей мудростью, и миссис Грантли со всем своим тактом, и мистер Эйрбин со всеми своими талантами всё-таки ошиблись. Его дитя, его Эленор, его дочка, которой он так гордится, Не будет женой мистера Слоупа. Он уже совсем собрался открыто одобрить этот брак, настолько он был уверен в его неизбежности, и вдруг оказалось, что предполагаемый жених Эленор неприятен ей так же, как и всем её близким. Но мистер Хардинг был настолько простодушен, что не сумел скрыть свой промах. Он не мог притвориться будто никогда её ни в чём не подозревал, будто никогда не соглашался с догадками архидиакона. Он был очень удивлён и чрезвычайно обрадован и прямо показал это. "Деточка", сказал он. "Я в восторге. Родная моя, ты не знаешь, какую тяжесть ты сняла с моей души. Но папа, ты-то не мог предположить, Я не знал, что думать, милочка, архидиакон сказал. Архидиакон, повторила Элинор, загораясь гневом. Такой человек мог бы заняться чем-нибудь более достойным, чем чернить сестру своей жены и сеять вражду между отцом и дочерью. Он этого не хотел, Элинор. Так чего же он хотел? Зачем он вмешивался в мои дела и внушал тебе такую ложь? Забудь об этом, деточка. Теперь мы будем знать тебя лучше. Ах, папа! И ты думал так? И ты меня подозревал? Я не понимаю, что ты называешь подозрениями, Элинор. Ведь в таком браке не было бы ничего постыдного, ничего дурного, ничего, что могло бы заставить меня вмешаться, как твоего отца. И мистер Хардинг, желая оправдаться, уже начал было доказывать, что мистер Слоуп несомненно хороший человек и подходящий муж для молодой вдовы. Но Эленор энергично его перебила. Нет! Это было бы постыдно. Это было бы дурно. Это было бы гадко. Если бы я совершила подобную мерзость, все с полным правом отвернулись бы от меня. Фу! И она содрогнулась при мысли о брачном факеле, который её друзья с такой готовностью собирались зажечь для неё. Доктор Грант ли меня не удивил, и Сьюзен тоже. Но ты, папа, ты меня поразил. Как мог ты? Ты этому поверить? Представив себе отступничество отца, Элинор не сумела сдержать слез и вынуждена была закрыть лицо носовым платком. Она выбрала для этого самое неподходящее место. Они прогуливались по садовой дорожке, и вокруг было много людей. Бедный мистер Хардинг бормотал извинения, и Элинор, с трудом взяв себя в руки, спрятала носовой платок в карман. Она быстро простила отца и даже сумела разделить с ним радость, которую подарило ему её признание. Для него было огромным облегчением узнать, что мистер Слоуп не станет его зятем, убедиться, что между ним и его дочерью, как и прежде, царит полная душевная гармония. Последние полтора месяца он был так несчастен из-за этого злодея мистера Слоупа. Он был так равнодушен к потере богодельности, так ликовал вновь обретя дочь, которую считал потерянной для себя, что Эленор, хотя у неё были все основания сердиться, не могла не простить его. "Милый папа", сказала она, прильнув к нему. "Никогда больше ни в чём меня не подозревай, хорошо? Что бы я ни сделала, я предупрежу тебя заранее". и обязательно посоветуюсь с тобой». И мистер Хардинг обещал, и покаялся, и вновь обещал. И так, обещая и прощая, они вместе вернулись в гостиную. Но что подразумевала Эленор, говоря, что предупредит отца заранее, что бы она ни сделала? Что она собиралась сделать? Так закончился первый акт мелодрамы, которую Эленор суждено было сыграть в этот день в Уллаторне.